Дед мой, царство ему небесное, чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные, да маковники в меду, умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь, целый день не подвинулся бы с места и всё бы слушал. Уж не чита какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, да еще языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как сейчас помню, покойная старуха-мать моя была еще жива, как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз, Измровывал наглохо узенькое стекло нашей хаты, Сидела она перед гребнем, Выводя рукою длинную нитку, Колыша ногою люльку И напевая песню, Которую как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, Как бы пугающего, Светил на мхате, Веретино жужжало, А мы,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 и что мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную, положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй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 Этакое неверие разошлось по свету. Да чего, вот не люби бог меня и причистая дева, вы, может, даже не поверите? Раз как-то заикнулся про ведьму Что ж, нашелся голова ведьмам не верит. Да слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, в котором...